Глава 16. Пространство Ксай. Ярус 3. Команда 2. Локация Таун-Айленд. Центральный район. Лучший стрелок. Отражение, пожалуй, наиважнейший навык в коллекции грешника. Еще в изначальном, не очень-то серьезном варианте, он неоднократно спасал жизнь. Именно на нем обычно базировалась тактика сражений с самыми опасными противниками. Ведь, знаю, что даже самая сокрушительная атака монстра не приведет к смерти, можно существенно расширять арсенал приемов и позволять себе идти на значительный риск, если это сулит быструю победу. В грешника стреляли из винтовок, пистолетов, луков, арбалетов даже катапульт. В него швыряли камни, дротики и копья, его резали, рубили и кололи, грызли здоровенными клыками, кромсали громадными когтями кусали ядовитыми зубами, хватали исполинскими клювами, жалили чудовищными жалами. Он падал с огромной высоты и дважды устраивал самоубийственные взрывы практически у себя на голове. Щиты спасали каждый раз, причем на любую кратковременную угрозу разряжался лишь один из них. Грешник в итоге настолько приспособился к защитному умению, что оно стало для него чем-то вроде второй кожи. Даже не заглядывая в телефон, обычно безошибочно определял, сколько действующих счетов на нем осталось. Кукловоды такой эффект изначально обещали, но предупреждали, что достижение сродства с таким умением требует времени и упорства. Упорство? У грешника не занимать времени тоже немало миновало. Ведь этот навык при нем с первых дней испытания, пора бы уже привыкнуть. Вот и сейчас ощутил потерю и еще заметил кое-что необычное. Слетело одновременно два щита или даже три. Новизна случившегося не позволяла утверждать точнее. Впервые с повышенным расходом защитных оболочек столкнулся. Это, мягко говоря, выглядит странно. Ведь неизримый щит, принимая на себя вредоносное воздействие, на непродолжительное время предоставлял абсолютную неуязвимость. Длилась она долю секунды, однако этого обычно достаточно, чтобы отличить одиночную атаку от множественной. То есть грешник точно знал, что прилетело по нему один раз. Пуля, стрела из лука, болт из арбалета, что-то в этом роде. Та да, хорошо, но это явно не подарок от монструозной винтовки пришельцев, а что-то свое, привычное. У людей полковника есть винтовки, в том числе минимум одна с кустарным глушителем. Но на спрайтов не похоже. Зачем им по своему союзнику палить? Да и как бы они его разглядели. Сверхъестественных умений у спящих нет, так что под навыком могли засечь лишь по видимым частям его глаз. Но попробуй их высмотри издали на фоне стены. Плюс еще прицелиться надо и попасть. Нет, бред. Не их это проделки. Явно не их. Грешника засек кто-то из участников. Ведь сюда, на остров, изначально не самых простых загнали. И до этого момента дожили или лучшие из лучших, или везучие. Почему бы среди них не затесаться обладателю навыка, похожего на исследование? или что-то особое, узкоспециализированное, предназначенное исключительно для выявления невидимок. Как бы там ни было, этот участник его увидел и сразу же дал понять, что о дружбе не может быть и речи. Он враг и при возможности станет стрелять и дальше. Его оружие особое или поражающее действие дополнено каким-то навыком, позволяющим сбивать два или три щита за раз. Грешник видел вещицы с похожими возможностями по разрушению защиты. Тот же Гром такое проделывать может. Так что готов к тому, чтобы повстречаться с противником, у которого тоже что-то эдакое имеется. Да, неприятно столкнуться с врагом, снимающим незримую броню не слой за слоем, а почти оптом. Но это не смертельно. Энергии на восполнение потерь хватает, и щиты кастуются быстро так что под неспешным обстрелом некоторое время продержаться можно, даже никак на него не реагируя. Однако энергия лишней не бывает, так что не стоит облегчать жизнь любителю сбора трофеев в себе подобных. Грешник помчался дальше зигзагами, местами перескакивая через окна, местами их огибая. Вот во время одного из прыжков его и ударило снова. Опять слетело пару щитов за раз, да еще и толкнуло в самый неподходящий момент. Чудом удержал равновесие и не потерял скорость. Следующий удар лишь чуть-чуть не успел настигнуть в прыжке. Проклятый стрелок хладнокровно пытался подлавливать цель именно в такие моменты, надеясь, если не поразить наглухо, так заставить оступиться, замедлиться. Чертов предатель рода человеческого! Он там что, в одиночку собрался этот небоскреб штурмовать? Ведь как качественно работает! Снова точно между лопаток попал. «Почему этот гад не мажет?» Грешник считал себя первостатейным стрелком, однако должен признать, что до этого снайпера ему бесконечно далеко. Ведь тот работает с приличной дистанции, да еще и снизу вверх, по быстрой и непредсказуемо передвигающейся цели. На голых параметрах такую точность не вывезешь, здесь явно какой-то навык задействован. Подобные встречаются, через бесы о них поступала кое-какая информация. И вроде как период действия непродолжительный. При минимальном развитии умения на одно применение хватает, после чего приходится дожидаться отката. У этого мерзавца параметры явно не самые низовые, потому что два выстрела прошли идеально, после чего последовал третий, лишь слегка до идеала недотягивающий. На этот раз снайпер слегка смазал, попав не точно между лопаток, а чуть выше, в основание шеи. Однако случилось это в совсем уж неподходящий момент, и грешник, наконец, завалился. Прокатился по стене на скорости, задел ногой окно, звонко приложившись по стеклу ребром подошвы. Скочил, помчался дальше, все так же виляя и пытаясь торопливо набрать потерянную скорость. Четвертый выстрел пришелся в бок тоже в прыжке попало, на этот раз удалось удержаться на ногах. Противник по-прежнему меток, но уже не настолько безупречно бьет, как поначалу. Похоже, его умение не просто растянуто на какой-то период, а теряет эффективность от начала к концу. То есть отключается не сразу и мгновенно, а плавно сходит на нет. Но даже если прямо сейчас обстрел закончится, радоваться нечему. Проклятый негодяй подгадил не вовремя. Грешник теперь вряд ли успеет добраться до облюбованного окна. Там, рядом с ним, есть пара запасных вариантов, но даже самый ближайший теперь недостижим. В лучшем случае успеет заскочить туда на последних мгновениях невидимости, что каким-то немыслимым чудом пережила несколько так не рассеявшись. А кто знает, что ждет внутри. Надо бы хоть небольшой запас придержать. Даже если пришельцы что-то унюхают или услышат, невидимость всё равно останется сильным козырем. Предоставит возможность начать бой на своих условиях. Это дорого стоит. Увы, устроиться в считанных метрах от крыши не получится. Пришлось торопливо корректировать план. Словив еще два попадания от нюгомонного стрелка, грешник наконец добрался до выбранного варианта. Очередное пострадавшее окно, почти полностью лишившееся стекла. Лишь осколки, будто клыки кое-где из рамы торчат. Но опасность представляли не они, а то, что могло скрываться в сумраке располагающегося за окном помещения. Попробуй понять, что там тебя ждет, пустой офис или толпа оголодавших монстров. Ну да ладно, такие вопросы грешник решать умеет. Легендарное исследование. Снова чуть не оступился. На этот раз не из-за прилета в спину, а потому что инстинктивно дернулся, обнаружив себя над пустотой. На некоторые материалы навык действует своеобразно, повышая их прозрачность почти до невидимого состояния. К сожалению, с женской одеждой такое не работает, а вот со здешним железобетоном почему-то пожалуйста. И никогда наперед не знаешь, как именно сработает умение на этот раз. Чуть ливее грешник разглядел парочку зомби. Стоять себе на стене возле прямоугольной прорези в полу. Точнее, стоят они как раз на полу, а прорезь располагается в стене. И не прорезь это, а проем лишившийся дверей. Все в этом мире относительно. На пробежавшего снаружи невидимку измененные люди не среагировали. Как грешник заметил при первом знакомстве, сами они впечатляющим нюхом не отличаются. Для этого у пришельцев специальные щеки имеются свиньи до да собаки. Похоже, со слухом проблемы у изуродованных бедолаг аналогичные. Тут роботизированных животных нет. Повезло. Но куда больше повезло чуть дальше. Там вообще никого не видать. Груды перевернутой мебели и разбитой оргтехники – Раскиданные бумаги, подозрительные потеки на стене, то есть на полу. Обстановка разгромленного офиса без присутствия погромщиков. Резко притормозив перед оконным проемом, грешник с солдатиком спрыгнул вниз, постаравшись не задеть торчащие из рам стеклянные клыки. Приземлился на стену возле развороченной двери и, как ни старался, шлепнулся звучно. В подсветке навыка поблизости кое-где просматриваются россыпи мячиков Пагманов, но ни зомби, никого похуже не видать. Так что можно смело надеяться, что шум остался незамеченным. Обстрел между тем прекратился. Неведомый снайпер сквозь стены видеть не мог, да и его гипотетический навык на меткость, скорее всего, уже ушел в откат. Однако это не очень-то радует. Изначально грешник планировал засесть возле крыши и дожидаться развития событий. Понимал, что остальные участники не захотят лезть в первых рядах, но и пассивно выжидать два часа им интересно. Слишком неприятные штрафы последствия ждут всех в случае провала атаки, так что придется поработать. И вот там уже, глядя на их действия, можно либо помочь, либо позволить им самостоятельно разобраться, либо прикончить скопом мы чужих и своих, если те окажутся отморозками вроде этого снайпера. Стрелок-негодник все испортил. Из-за него грешник оказался слишком далеко от крыши, разведать обстановку на ней при помощи исследования отсюда не получится. Также из этого помещения невозможно контролировать ближайшие подступы к позициям, которые, по условиям кукловодов, участники должны разгромить. Затаившись за грудой битой мебели, грешник достал телефон, проверил остатки энергии. В принципе, он сам мог прикинуть запасы по внутренним ощущениям, но весьма приблизительно. Впрочем, на этот раз расхождения почти не было. Да, набег под обстрелом ушло прилично, но помогло то, что на стартовой площадке он хорошо подготовился к повышенным тратам. И свои параметры поднял, и вещи улучшил продуманно, приспособив каждую под главную задачу. И даже со всеми этими ухищрениями полностью проблему не решил. Сколько ни запаси, все равно неизбежны ситуации, когда энергии не хватит. И, увы, эффективных эликсиров для восполнения не существует. А те, что есть, чересчур дорогие действия у них растянута по времени, что делает их почти бесполезным в бою. Есть участники с особыми навыками, таких называют заправщиками, заливщиками, иногда почему-то мудрецами и прочим в таком духе. Они способны передавать свои запасы другим людям. Для драки тоже неудобно, зато их ценят ремесленники. Охотно нанимают живых батареек, если требуется за короткий срок скрафтить множество предметов. Достав один из припасённых эликсиров, грешник выпил содержимое крохотного пузырька. Да, восполняет он не так много, как и хотелось бы, да и ждать заметного эффекта придётся изрядно. Но даже так минут через двадцать потерянное вернётся приблизительно наполовину. С учётом того, что слито немного, этого достаточно для не самого затяжного боя. Снова, вытащив телефон, изучил информацию по атаке башен. Как и предполагал, в списке подписавшихся насчитывалось уже 14 человек. Никто не захотел попадать под штрафы. А значит, рано или поздно коллеги по испытанию окажутся здесь. Или не окажутся, если их остановят где-нибудь ниже. То, что грешник не высветил исследованием серьезные силы пришельцев, еще не означает, что таковых нет. Есть. Обязательно есть. Причем очень и очень значительные. Кукловодам неинтересно устраивая для своих игрушек легкие прогулки. А уж для самых лучших игрушек они просто обязаны особо постараться. Что делать дальше? Лезть на крышу, первым подставляясь под заготовленные кукловодами сюрпризы? Или затаиться и выждать? Нет, здесь оставаться нельзя. Стрелок знает, что именно сюда забралась несостоявшаяся добыча. И стрелок этот весьма непрост. Не исключено, что он захочет завершить недоделанную работу. И хорошо, если направится сюда сам. А если он действует не в одиночку. Ведь кроме количества участников, кукловоды ничего не сообщили. Непонятно, что у тех за уровни. Сами по себе они заявились или группой, парой групп, тройкой. Да, если каким-то образом сюда поднимутся, грешник всегда сможет повторить выход на стену. Пространственному перевороту откатываться недолго. Однако против него сейчас не самые простые люди действуют, и некоторые свои возможности он перед ними уже засветил. всё о нем знать пока что не могут, но насчет такого фокуса в курсе. Так что прыгать в окно – не вариант. Здесь оставаться нельзя. Точнее, можно, но ровно до того момента, когда откатится невидимость. Нет, он не станет ее активировать в тот же миг. Пара минут столь прекрасной маскировки погоду не сделает. Столь эффективную фишку следует придерживать как козырь для сложной игры. Дождется отката и пойдет в открытую. Постарается не шуметь, а по поводу запаха можно беспокоиться меньше. Спасибо спрайтам, благодаря им обувь чуть ли не до последней нитки пропиталась набором специй, да и одежду какой-то химии обработали. Хотя у людей полковника припасов не так уж много, зато встречаются самые неожиданные. Вроде того, парашюта, непонятно зачем, притащенного группой Браво. Теперь он лежит в скрытом хранилище, дожидаясь своего часа, вместе с самодельной бомбой, полученной из того же источника. Подобравшись к очередной группе пакманов, грешник замер, изучая расположение биологических мин. Парочку можно обойти таким образом, что их все время будет заслонять какое-нибудь препятствие. Если прямой видимости нет, нападать они не должны. Такая вот полезная особенность у мелких гадин. А вот с третьим номер не пройдет. Разве что столешница из груды разбитой мебели прикрыться будто щитом. Но, вы это так не работает. Да, может, он и не увидит человека за преградой, зато передвижение самой преграды игнорировать не станет. Спрайты по-всякому пытались в пакманами разбираться. Грешник успел немало поучительных историй от них выслушать. Знает, что и как. Убить быстро и неожиданно тоже не вариант. Опыт, полученный возле станции подземки, показал, что живые мины нередко успевают подать сигнал. Тот подхватывают соседи, разнося дальше и дальше, покуда он не попадает куда более нехорошим тварям. С теми по-тихому разобраться сложно, следовательно, придется затевать жесткую драку. В принципе, грешник не против войны, но печальный опыт сражения в небоскребе научил не стремиться к таким вариантам. Плюс начинать схватку самостоятельно, да еще и первым, чревато. Стычки с неведомым стрелком с него достаточно. Вязываться в бой, не имея за собой надежного тыла, колоссальный риск, даже когда не знаешь, какие тут расклады. А грешник уже знал. Только что бегал зигзагами, как загоняемый заяц. От этих самых раскладов. Не стоит устраивать Боню, когда тот снайпер или кто-то вроде него может в любой момент нарисоваться за спиной. Чуть сместившись, грешник сумел разглядеть площадку перед лифтами. Отсюда даже один лифт частично просматривался. Точнее раскуроченные двери, за которыми темнела лифтовая шахта. Именно с той стороны неожиданно нанесся приглушенный выстрел. Походило это на то, что где-то далеко кто-то пульнул без глушителя, но звук, прежде чем добраться до ушей грешника, многократно отразился от разнообразных преград, и изрядно при этом исказившись и растеряв силу. За спиной несколько офисов, окна у них в той или иной мере разбиты. Однако выстрел донесся не от них. Следовательно, кто-то применил оружие в здании. Похоже на то, что самые нетерпеливые участники тоже проникли в небоскреб и шумно засветились, не успев толком подняться. Такой грохот твари игнорировать не станут. Грешник по башне смерти помнил, как синхронно и быстро они набрасываются на жертву с разных сторон, не теряясь в хитросплетениях лестниц и коридоров следовательно, людям внизу сейчас станет весело. Но веселье им грозит такое, что шуткой больше, шуткой меньше разницу не ощутят. Поэтому он с почти чистой совестью выскочил из укрытия и молниеносно пнул Пакмана в правильном направлении. Хищный мяч не успел среагировать на задуманную обиду, Полетел вдоль короткого коридора, миновал площадку перед лифтами и попал точно в разороченную дверь, ничего по пути не задев. Дальше разглядеть не получилось, но понятно, что гаденыш врезался в стену, после чего полетел вниз. Возможно, до первого или подвального этажа, если таковое здесь есть. И пусть там свистит своим хитроумным ультразвуком сколько хочет. Это грешнику на руку. Потому что твари первым делом помчатся разбираться к источнику шума, а не к обидчику этого источника. Пакманы с их резиновыми тушками способны на многое. Например, для них пара пустяков запросто выдержать падение с куда большей высоты. Спрайты рассказывали, что в некоторых местах чужие их раскидывали из каких-то метательных машин или применяя громадных дрессированных созданий, похожих на гибрид летающего ящера с облезлой птицей. Устраивали в считанные минуты немаленькие минные поля. Колобки шлепались с таким шумом, что за квартал слышно. Однако после этого прекрасно себя чувствовали. Гибли лишь те из них, которым не повезло приземлиться на что-то острое. Даже незначительное повреждение оболочки для мелких гадов опасно. Освободив проход, грешник бросился к лифтовой площадке, одновременно активируя исследование. Тут же инстинктивно дернулся, заметив выше и левее движение чего-то крупного и многочисленного. Но почти сразу расслабился. Это всего лишь зомби, и они спускаются по лестнице. Должно быть, мчаться на звук выстрела или на сработавшую сигнализацию. В считанные мгновения оценив диспозицию. Отказался от плана затаиться в удобном уголке, где его не просто будет найти таинственному стрелку и его гипотетическим сообщникам. Зомби немногочисленную в подсветке навыка насчитал лишь восемь особей. Это похоже на тревожную группу, что должна первая реагировать на сигналы рассыпанных здесь пакманов. Вот сразу вниз и направились. Первым делом выскочили на этаж и помчались по коридору, но затем начали замедляться и проявлять признаки неуверенности. Наверное, поначалу уловили виск колобка, который тот издавал, пока летел к пропасти лифтовой шахты. Не сразу осознали, что обиженный мяч голосит уже гораздо ниже. Это сбивает их с толку, но пытаются продолжать действовать в том же духе, не очень-то принимая в расчет изменившиеся расклады. Или слишком тупые или самостоятельная задача у тварей самая элементарная – следить исключительно за ближайшей территорией. Непонятно, как ими управляют, но здесь и сейчас они явно на каком-то автопилоте работают. Иначе откуда такой нерешительности взяться? Замедлились заметно, но не останавливаются. Это хорошо, когда враг не стоит на месте, а быстро движется в твою сторону. Скорости оружия жертвы в таком случае суммируются, что облегчает работу. Выхватил меч, грешник перевел его в форму гуаня и резко затормозил посреди лифтовой площадки. Выскочивший из-за угла зомби, даже понять ничего не успел. заблаговременный благовременный взмах оружия снес ему голову в тот же миг. Еще парочка погибла столь же быстро и бесславно, остальные порадовали тем, что, умудрились устроить затор на телах своих предшественников. Грешник перебил их даже с некоторым сожалением. Эти противники за все время его ни разу ничем не впечатлили, складывается впечатление, будто с малыми детьми сражаешься. Разве что в тесноте толпой зажать способны, и само собой психику напрягает осознание того, что с человеком можно так неприглядно обойтись». А если чужие поймают участника, смогут и его также обработать? И будет ли это считаться смертью? Или бедолаге придется бродить бездумно убогой машиной разрушения до самого затопления яруса? Есть вопросы, над которыми не хочется задумываться, однако грешник для себя уяснил, что в плен здесь попадать нельзя. Покончил с последним, торопливо скинул тела в лифтовую шахту, теперь Пакману там не скучно будет, а следов здесь поубавится. Конечно, после гуания кровь на полу литрами разлета, но хоть немного прибраться не помешает. Снова применил исследование и покрутил головой. Слева чисто, в переплетении полупрозрачных конструкций, лишь несколько Пакманов просматриваются, оставленные там и сям. Справа картинка похожая, ничего интересного. Обернулся. А вот с этой стороны совсем другое дело. Там грешник уже успел пройтись, хорошо помнит, что и где расположено. Так что сразу заметил кое-что особенное. Такого здесь раньше не было. В офис, который приютил грешника после забега по стене, через окно забирался какой-то человек. Подсветки от навыка не понять детали, но то, что это не зомби и не пришелец, очевидно. Также очевидно, что человек этот весьма непрост, потому что простые люди, как правило, через окно в дом не входят. И еще реже они такое делают, если окно располагается на 22 этаже. Винтовки или иного крупногабаритного метательного оружия за плечами не видать, но грешник не сомневался, что оно есть. В скрытом хранилище лежит, не обременяя владельца своим весом и габаритами. Там его никакими навыками не просветишь. Ну надо же, меткий стрелок пожаловал. Никак не может угомониться. Возможно, не понял, насколько совершенно защита грешника. Думает, что ранил его несколько раз. Рассчитывает добить, если не беспомощного, так ослабевшего. Соблазнился наградами повышенными, даже без них убийство участника такого ранга много чем способно одарить, а с нынешними условиями ценной добычи выйдет в разы больше. Если насчет прочих коллег, по несчастью, грешник пока что ни в чем не уверен, с этим ни малейших сомнений. Он хладнокровно пытался убить. Он враг, а с врагами здесь поступают просто. валить. «Однозначно валить. Но не забывать, что этот противник непрост. Он и стрелять в мостах, и оказывается на двадцать с лишним этаже и весьма проворно забраться способен. Прям не человек, а какой-то паук из полина, оснащенный продвинутой турелью. Никогда прежде со столь проблемным участником грешник на насмерть не схватывался» разве что на первом ярусе, когда люди еще не успели обзавестись наборами качественных навыков и прилично задранными параметрами. Некоторые, самые невезучие, заявились туда полностью голыми и неспособными даже палкой кого-нибудь приголубить. Вот там, на старте, довелось повоевать с пустыми руками против рук вооруженных. Пару пуль от бандитов лорда схлопотал, чудом выбрался, стоя в веселой охоте, одних людей на других. Выжил тогда, и здесь тоже выживет. Просто поменьше самоуверенности, побольше продуманности. Невидимость тут не поможет. Раз стрелок под навыком издали на стене, как-то разглядел, здесь тем более заметит. Зато по поведению похоже на то, что рентгеновским зрением он не обладает или не задействовал соответствующий навык. А вот грешник сейчас рассматривает ловкача прямиком через пару стен, без подробностей, искаженно, но этого достаточно, чтобы приготовить ему несложный сюрприз. Присел возле лифта на колено, грешник достал из хранилища лук, наложил стрелу на тетиву и замер. Долго ждать не пришлось. Стрелок, двигаясь хитро, с грацией перекатывающейся капли ртути, быстро обыскал офисное помещение до последнего уголка, особое внимание уделяя тем местам, где наследил грешник. То, что следов, собственно, не видать, его ничуть не смущало. Как-то ухитрялся их выявлять. Покончив с осмотром, направился было к выходу, но тут же замер, а грешник напряг слух. Дело в том, что где-то внизу снова начали стрелять. Не одиночный приглушенный бах, как в начале, а часто из нескольких по-разному звучащих стволов. Затем и вовсе взрыв громыхнул. Правда, громыхнул, громко сказано. Что-то несерьезное, вроде ручной гранаты. Следом печально знакомое громыхание донеслось. Этот звук трудно перепутать с чем-либо другим. Винтовка пришельцев работать начала. Кто бы ни забрался там в небоскреб, ему или им сейчас приходится туго. Заметно, что патроны не экономят. Стрелок, выслеживающий грешника, понял, что к нему эта шумиха не относится. И, наконец, осторожно скользнул к дверному проему, после чего чуть высунулся из него, попытавшись незаметно осмотреться. Высунулся он как раз под прилетевшую стрелу. Грешник, наблюдая за противником, сквозь стену точно рассчитал момент для спуска тетивы. Процесс негромкий, но и далеко не бесшумный, так что очень опасался, что под этот звук неприятель успеет затормозить. Но нет, не успел. Точнее, да, начал было останавливаться и даже назад дернулся, но недостаточно шустро, очень уж быстро все происходило, реакции не хватило. Однако грешник не идеален. Правильно определить точку, где окажется уязвимая часть вражеского организма, задача сложнейшая и не всегда решаемая. Вот и сейчас попасть попал, да не совсем туда, куда следовало. Стрела, вместо того, чтобы вонзиться между скулой и виском, ударила в основание носа, почти оторвав эту выдающуюся деталь физиономии. Больно, кроваво и обидно, но, увы, не смертельно. Взвыв, раненый тут же затих и, проворно отскочил к стене, что-то забросил в рот. Или лекарство, или обезболивающее, или то и другое. А может, еще и стимулятор добавил, намереваясь выжать из себя больше обычного. Прикинув, что исследованию недолго осталось картинку выдавать, грешник вернул лук в хранилище, достал пистолет и направился к двери, неотрывно отслеживая действия противника. Тот удивил. У него из ниоткуда появилась огромная винтовка. Конечно, чего-то подобного следовало ожидать, но вот размеры оказались тем еще сюрпризом. Причем это неуродливая поделка пришельцев, а земное изделие или близкое к нему. Что-то из семейства крупнокалиберных снайперок. И габариты впечатляют, и прицел оптически имеется. По идее, при прочих равных условиях такая не просто не уступает грому, а превосходит его. У нее и ствол полноценный, и благодаря некоторым особенностям не приходится дополнительно растрачивать энергию на чрезмерные ухищрения с компенсацией отдачи. Детали сквозь стену не разглядеть, но грешник едва разглядел эти невнятные строгие линии, очень сильно эту винтовку захотел. Ведь с таким оружием он способен озадачить даже самого опасного монстра за сотни метров. Или даже за километр. А то и два. Заполучить оружие мешало лишь то, что оно сейчас находилось в чужих и враждебно настроенных руках. Причем ствол направлен на дверной проем. Ранин рассчитывал, что грешник метнется его добивать и на пороге схлопочет ответку крупного калибра. После такого оторванным носом не отделаешься. Грешник покосился на пистолет в руке. Мелькнула мысль поменять его на гром. Тот с дорогим патроном прошьет крепкую стену, будто лист бумаги. Однако не факт, что пуля после преодоления железобетонной преграды прилетит куда надо. Может не попасть или попасть, но не прикончить мгновенно. Топовые участники – народ живучий. Он этот лишь чуток вскрикнул, а нос на соплях болтается, рано обидное и чертовски болезненное. Такого надо валить всерьез, а не рассчитывать на удачу. Подстреленный между тем начал выказывать признаки волнения. Неудивительно, ведь время идет, а коварный лучник не показывается. Определенно не помчался, добиваясь, сломя голову, что-то иное задумал. А это не может не напрягать. Теперь приходится прикидывать, что же грешник собирается сделать. Обезображенный стрелок пошевелил залитыми кровью губами, и после чего невнятно гнусавя напряженно поинтересовался. «Эй, чмо, ты там долго еще?» Грешник отвечать не стал. Не потому что необщительный, а потому что не полный идиот. Тот, кто так метко работает по бегающим невидимкам, наверняка и на звук отработать способен. С такой винтовкой ему стена не помешает. Не попадет первой пулей, продолжит дальше. Вон магазин какой не маленький туда штук десять, наверное, помещается. Нечего тут болтать. И стрелять тоже не надо. Пусть там, на первых этажах стреляют, дабы все силы чужих стягивались туда, а не сюда. Решительно спрятав пистолет, грешник достал меч. Чуть отступил от стены с таким расчетом, чтобы заглянуть в офис, но при этом не попасть со стрелку на глаза. Пользуясь последними мгновениями работы исследования, еще раз прикинул расположение противника. Навык не работает через переграду, так что все надо рассчитать правильно и при этом не подставиться. Короткий прорыв. Миг. И грешник оказался в офисе чуть сбоку и позади стрелка. Еще миг, и меч обрушился на жертву. Достойный противник, и навыки интересны, и оружие неординарное. Но идеальным бойцом не назвать, хватает недостатков. К примеру, реакция хорошая, но далеко не запредельная. Снова слегка затормозил. Ему хватило ума понять, что развернуть громадную винтовку никак не успевает, и следует все силы пустить на спасение. Но понимания хватило лишь на то, чтобы чуть податься вперед, пригибаясь. Этим он лишь облегчил задачу грешнику. Меч, обрушившись сзади, с неестественным стеклянным хрустом врубился вплоть, будто ту прикрывал невидимый панцирь, хрупкий, но твердый. Разогнавшееся лезвие ощутило на миг несвойственное кожесопротивление, а дальше пошло как по маслу. Однако неожиданная преграда сыграла свою роль, и стрелок головы не лишился. Впрочем, радоваться по этому поводу ему не пришлось. Клинок глубоко вошел в позвоночник, почти полностью его перерубив. «От такого полагается умирать без мучений мгновенно». Вот и этот тут же начал заваливаться на бок, судорожно подергивая ногами. Но уже коснувшись Пола, сумел в очередной раз удивить, едва слышно прохрипев. — Какой хитрый!